Следующим утром, позавтракав, я посмотрел через щель, что происходит снаружи. Вчера с большим трудом и немалыми потерями Хансев отбросили. И как я подслушал разговор двух солдат, что проходили мимо, именно вчера был особо сильный штурм. Несмотря на потери, Хансы в атаку лезли иступленно. Чудом отбились. Молодцы, что еще скажешь. А я продолжил работать. Не так и много осталось. К обеду закончил. Парашют и ременная система были готовы. Использовал самую новую и крепкую на вид упряжь, беззастенчиво кромсая ее и перешивая. После обеда я развеял плетение пошивочного амулета и стал делать витродув. А как же без него мне подняться над крепостью, а потом убраться подальше? Гея та река, по которой я шел из ханства, текла километрах в четырехстах. На парашюте я, конечно, до нее не доберусь, даже сама мысль об этом глупа. Но убраться из крепости до да отлететь подальше от Хансев, я думаю, смогу. Во всяком случае, очень надеюсь. Для того все и затеял. А дальше ножками пробегусь, ничего страшного. Я же не кисейная барышня, что всего боится. К полудню, когда я сделал амулет ветродув, простенький совсем, четвертого уровня сложности. Да мне мощнее не нужно». Я совсем измучился от жажды. Чую, скоро обезвоживание будет, поэтому пришлось рискнуть. Выбрался со склада и постарался незаметно добраться до колодца, где была поилка для лошадей. Тут меня и засекли. Да и как по-другому? Хансы не атакуют, раны с прошлого штурма зализывают, местные наверняка тоже, так что народу в казармах хватало. Кто отдыхал, кто службу нес. Только вот колодец — единственное место, где я мог набрать воды. Я успел напиться, набрать воды в одну флягу и почти заполнил другую, когда раздался тревожный крик, и я рванул обратно. Забежав на склад, забаррикадировался, а в двери уже начали ломиться, снаружи раздавались зычная команда офицеров. Я собрал вещи и, боевым амулетом проломив заднюю стенку склада, вырвался наружу в дыме и огне и рванул к зданию штаба. Забраться на его крышу удалось с трудом. Я ворвался внутрь здания, и, не обращая внимания на попытки меня остановить, защитный амулет спасал. По лестнице прорвался к чердаку. Дальше на него и через слуховое окно наружу. Тут расстелил полотно купола парашюта и, выстрелив пару раз в слуховое окно, чтобы преследователи особо активно не лезли, сделал шаг вниз, сдернув купол с крыши. С этой стороны легкий ветерок был, Он и позволил поднять и надуть купол. Я хотел крикнуть что-то прощальное. Нельзя уходить вот так, не попрощавшись. Но ну, не получилось. Успел крикнуть лишь «Прощайте» и не а Не закончив фразу, я взмыл в небо. Причем на такой скорости, что не то что говорить, других звуков издавать не смог. Такая тяжесть навалилась на меня. Но все по порядку. Спрыгнув с крыши... Тут все же пять этажей. Купол успел подняться, и я, криком начав сообщать послание, активировал в сторону купола витродув. «Вы когда-нибудь взмывали на парашюте за несколько секунд на километровую высоту?» «Вот и я раньше нет. Мне кажется, от той чудовищной силы тяжести, от которой трещала как материя, так и ременная система, у меня вся кровь в ноги ушла». Я даже, когда с трудом смог отключить амулет, не сразу пришел в себя, да нормально размышлять смог. Однако, когда смог, первым делом поднял голову и посмотрел на купол парашюта. Черт! Несмотря на наложенное плетение, укрепление, на купол и на стропы, в куполе три трещины были, материя трепалась на ветру, две стропы порваны, еще спиток разлохмачены, отчего я слегка скособочился на один бок. Вот ременная система выдержала, только сжало так, что не продохнуть. В общем, в воздухе я держался чудом и мог рухнуть в любой момент. А ведь мог разбиться. Никакого амулета, который защитит меня от падения, у меня не было. Нет, они существуют, но делать их нужно не один день. Откуда время, Зин? В общем, нужно как можно быстрее оказаться на поверхности планеты, а то мне на высоте неуютно, особенно под таким ненадежным куполом. Я ведь как планировал, подняться на высоту и слегка подрабатывая ветродувом уходить в сторону, как от крепости, так и от войск ханства стоящих в осаде. Там подальше приземлюсь, надеюсь, как раз с наступлением темноты, и взяв ноги в руки, рвану в сторону Геи. Если так прикинуть, дня за 3-4 добрался бы. Не совсем то, что я хотел, Получилось, прощальное слово не сказал, но хоть на высоте оказался, и все это на виду у шокированных зрителей, что в крепости, что в войсках ханства. Я постарался поправить ремни, что врезались в мое тело от такого резкого подъема. Тяжесть на меня тогда чудовищная навалилась. Вроде переломов и растяжений нет, но синяки, думаю, по всему телу от ремней будут. Когда поправил их, и кровь весело побежала по венам, я проверил, как там вещи». К счастью, ремень сумки выдержал, и та висела за спиной. Отлично. С опаской поглядывая на купол, я заметил, что нахожусь уже не над крепостью, ветерок меня сносил в сторону. При этом я довольно быстро спускался. Пока приходил в себя и осматривался, на полкилометра точно спустился. Это все из-за рваного купола. Теперь я плохо держался в воздухе. Поставив ветродув на самый минимум и осторожно подрабатывая, чтобы совсем купол не порвать, поднялся на километр. Тут сложно меня достать, хотя и можно, глупо отрицать. Я понимал, что сейчас меня в небе рассматривают все, кто имел амулеты дальнего видения, магические бинокли, но продолжал гордо висеть в небе, делая вид, что мне все привычно, и это для меня норма. Пусть завидуют, и изредка подрабатывал амулетом. Ветер тут хороший, гнал меня прочь от крепости. Правда, не в сторону Геи, но не принципиально. Чуть позже я решил использовать амулет как толкач, чтобы увеличить скорость полета. Не получилось, толчок был такой, что я на стропах чуть как на качелях сальто не сделал. Едва успел погасить колебания, спустившись метров на триста. Снова поднявшись, я продолжил лететь в том же ветряном потоке. Крепость постепенно стала скрываться за горизонтом, а вот действия хансев мне не понравились. Почти сотня всадников начали преследовать меня, и так как наша скорость была все же разной, ветер меня подталкивал хоть и на одной скорости, но не так быстро, как могут скакать лошади, те были постоянно подо мной. Еще наглые такие, знаки какие-то показывали. Из-за них и пришлось держаться в воздухе до конца». Было видно, что они решили преследовать меня до момента захвата. То есть упускать меня не хотели. Наверное, заинтересовало, как я держусь в воздухе. Несмотря на все попытки магов сделать летательные аппараты, ничего у них не получалось. Да и гибли те при испытании своих изделий. А тут работающая модель, да еще и не спешит падать. Приметив, что накопитель ветродува почти разрядился, я слил в него маны из источника, он у меня практически полон, надолго хватит летать. Главное, чтобы купол выдержал. Я на него продолжал с опаской поглядывать и видел, что одна из рваных трещин увеличивалась в размерах. Две другие вроде пока еще не расширяются. При этом я осторожно экспериментировал. Мне кровь из носа нужно увеличить скорость полета, и помочь мне в этом мог только амулет ветродува». До самой темноты хансы преследовали меня, хотя я видел, что лошади у них выдыхаются. Это у меня ветер, отдыхать не нужно, а лошади не двужильные без отдыха не могут. Когда стемнело, путь хансам перерезала речушка, и пока они через нее перебирались, я совсем скрылся и затерялся в темноте. Понимаю, что у них наверняка есть амулеты ночного видения, но дальность у них разная. Поэтому, воспользовавшись темнотой, я поднялся на высоту четырех километров. Рискнул и надеюсь, что вышел за дальность действий амулетов ночного видения. Тут другой поток был, но главное попутный, в сторону Геи. Так что, стараясь его не терять, я полетел в сторону реки. Попробую удержаться в воздухе как можно дольше, чтобы совсем от преследователей уйти. Иначе нагонят, выследят и попытаются захватить. «Отбиться от сотни? Думаю, смогу, но не все нужные боевые амулеты при мне были. У генерала в кабинете сняли. А одним фаерболом я не отобьюсь. Мне, наконец, удалось так настроить ветродув, что купол горизонтально рванул в сторону Геи и потащил меня за собой так, что снова ремни в тело врезались. Если так дальше пойдет, то я уже к рассвету буду у реки. Главное, чтобы мой самодельный парашют выдержал». Очень на это надеюсь. Откинув полуодеяло и жмурясь от бьющего в лицо солнца, я зевнул и, протирая глаза, смотрелся. Воды геи находились метрах в двадцати от кустарника, где я укрывался, и волны бликовали под жарким зимним солнцем. По местному времени года сейчас была зима, но температура плюс пятнадцать, не меньше. Всю ночь я летел в сторону реки, давно потеряв Хансев из вида, и, перелетев на эту сторону, спокойно опустился в километре от берега, не поломавшись. Уже почти расцвело, когда я приземлился. Пока летел ночью, успел изрядно продрогнуть. На мне ведь одна нательная рубаха была, а трофейный плащ на сумке был закреплен. Когда же стемнело, и я начал на высоте подмерзать, я снял его и закутался. Но не очень помогло. Пришлось шевелить плечами, руками и ногами, чтобы окончательно не замёрзнуть. Ну а после приземления я сжег парашют вместе со стропами и ремнями. Улика! Да и в таком состоянии он был, что для повторного полета не годился. Вообще непонятно, как долетел. И вот, дойдя до берега, я нашел укрытие. И уже часов в шесть утра, завернувшись в одеяло и плащ, спокойно уснул. Выбрался. «Я свободен!» Умывшись у реки, я осмотрелся. Пусто, как на обоих берегах, так и на водах реки. Видимо, идущая война с ханством резко снизила судоходство. Вернувшись к лежанке и достав остатки давно зачерствевшего хлеба, фактически сухаря, поел с салом. Сейчас стоит прикинуть, что делать дальше. Я у реки, как и планировал. Значит, нужно транспортное средство – лодка. Ветродув в водомет переделать мне не проблема, хотя и нежелательно, особенно для основ. Смена плетения вредно сказывается на них, могут рассыпаться в пыль. Проще подобрать материал для основы и использовать ее. Сейчас же меня беспокоит сам маршрут. По реке двигаться в сторону империи с ее многочисленными шлюзами? Что-то не хочется уже, особенно пересекать королевство. Как-то оно мне очень разонравилось». Есть другой путь – морской. Что я помню по этому континенту? Ханство – довольно крупное государство, почти как империя. Столица стоит на Нагерия, которая впадает в местное море, фактически внутреннее море ханства. Через проливы есть выход в океан, который омывается со всех сторон этот континент, так что можно выйти в него и, держась берега, добраться до земель империи с другой стороны». Но этот путь займет раз в шесть времени больше, чем Погея. Подумать надо. Везде есть свои плюсы и минусы. Сейчас же главное добраться до ближайшего городка, желательно покрупнее. Пофиг, ханство или королевство. Требовалось что-то продать и много что купить. Одежду, в конце концов, да обувь, вон, пятками голыми сверкаю. Дальше определюсь на месте». А может, вообще пешком пойду или транспорт сделаю, магоповозку. О, отличная идея, нужно хорошенько над ней подумать. А сейчас посчитаем, что у меня с собой есть, на что я смогу рассчитывать. Размышляя, я не забывал поглядывать по сторонам. Война все же идет. Появление разъездов с обеих сторон не исключено, и я не хочу встречаться ни с кем. Так что тут у нас с личными вещами?» Из одежды, из подня, штаны да плащ. Полотенце имелось, сейчас сохнет на ветке. Одеяло, котелок с миской и ложкой, два боевых ножа в ножнах, немного соли, мешочек с порохом, пруд свинца, медная проволока, немного сала, набор артефактора, ну и сумка, где я это все переносил. Пожалуй, все. Из магического три амулета и один боевой артефакт. Боевой это фаерболл, Я им одежду сжигал, стену проламывал. Он первого уровня сложности. Еще безуровневый амулет защиты. от того и пробить ее не смогли, что позволило мне уйти. Кстати, пользуясь моментом, я зарядил все накопители. Хм, странно, что-то тут не так с этим. Пока не пойму, что именно, не скажу ничего определенного. Надо проанализировать, хотя догадка есть. Имеется два других амулета. Это, конечно же, амулет сокрытия ауры, тоже безуровневый, и ветродув. Амулет сокрытия ауры – моей выделки. Был модернизирован мной же, работает, хотя я и сейчас его тестирую. И я не только мог натягивать на себя ложные ауры простых людей, меняя их, но и ложные ауры одаренных. Да что их, даже ауры животных, а они у них есть. Ауры есть у всего» просто не такие яркие, как у людей. Такое могут амулеты сокрытия ауры только без уровневого класса, не ниже. А этот амулет мне придется носить постоянно и желательно ходить под видом одаренного рейдера. Так проще будет. Главное, метки в настоящей ауре не показывать, спалят они меня. Откинувшись на одеяло и прикрывшись плащом, хотя к вечеру заметно потеплело, но от воды тянуло прохладой, Я стал прикидывать, где нахожусь. Я немного потерялся в ориентирах и не мог точно сказать, в ханстве я или на землях королевства. Тут все так близко, и не поймешь. Амулета ночного видения у меня не было. А что я с верхотуры мог рассмотреть? Ну, гею не спутаешь. Здесь одна такая широкая река. Как увидел перед рассветом, что она появилась, так и пошел на посадку а ветром меня могло снести как на сторону королевства, так и ханства. Ладно, задерживаться мне тут не стоит. Пройду по берегу вверх по течению, и если увижу вдали верхушки пограничных башен, значит ханство. Если нет, королевство. По берегу не определюсь, хотя и проходил здесь лет пять назад, но как-то не запоминал, да и береговые линии были схожи с другими местами. Не... Ориентир более серьезный должен быть. Встав, чтобы собраться, я поморщился от боли во всем теле. Скинув на тельное белье и оставшись ногишом, я невольно присвистнул. Там, где ремни врезались в тело, видны полосы. В паху вообще гематомы. И все это венчают желто-зеленые разводы синяков. Да я весь желто-зеленым был. Хорошо меня сдавило при подъеме. Недовольно щелкнув языком, спешить теперь не стоит. Я снова развернул одеяло и сел на него, доставая амулет ветродува. Сейчас развею плетение и сделаю лекарский амулет. Нужно залечить все синяки и провести комплексную диагностику, а то у меня еще бок тянуло. Возможно, внутренние органы пострадали. Изучая амулет, я задумался. Идея одна пришла. Использовал я его, конечно, нестандартно чтобы подняться в воздух, но мощность была очень высока. А что, если сделать небольшой самолет, и установив амулет, я получу готовый экземпляр мага-реактивного самолета? Он же тоже на струе воздуха летать будет. Кстати, когда я активирую амулет, он не рвется у меня из руки, потому что у него установлены пространственные якоря. А если якоря убрать? Думаю, тот станет подвижным и сможет растолкать самолет как для взлета, так и для полета. Все расчеты показывали, что это возможно. Только амулет тут желательно не ниже второго уровня, а тот, что я держал в руках, был третьего. Я за пару минут снял якоря и активировал амулет. Мгновенно тот вырвался из рук, чуть не содрав кожу, и улетел. Посмотрев в небо, где он скрылся, я только зло сплюнул. На амулете был неплохой изумруд». «Уже не вернешь». «Что ж теперь плакать-то? Дело сделано. Черт того любопытства!» Встав, я с ножом в руке направился к кустарнику. Срезал ветку, вернулся к лагерю и, достав набор артефактора, стал делать две основы для амулетов. Именно две. Сначала диагност сделаю, проверюсь. Мало ли какие внутренние повреждения получил. Состояние у меня не очень. И в ушах шумело» а потом по результатам диагностики лекарский амулет. За три часа я создал диагност третьего уровня. В держатель вставил накопитель с боевого артефакта, тоже изумруд. И проведя диагностику, она минут 10 заняла, стал изучать полученные данные. Не сказать, что все плохо и я сейчас умру, но и хорошего мало. Внутренних кровотечений не было, но некоторые органы были повреждены. Да, потрепало меня при подъеме. Теперь я стал работать над лечебным амулетом. Тут работа заняла около пяти часов, даже сало доел без всего, есть захотелось. Однако это я еще быстро сработал, оба амулета-то третьего уровня, серьезные. Так что, когда сделал, еще раз осмотрев очаги повреждений в памяти диагноста, переставил накопитель с диагноста на лечебный и стал работать». Заряд накопителя стремительно пустел, но внутреннее повреждение я полностью залечил. Специально перекидывал накопитель обратно на амулет-диагност и проводил повторное сканирование. Пару мест незалеченных нашел, убрал и только после этого занялся своим внешним видом. Окончательно разрядил накопитель, даже вливание маны с опустошением источника не помогло, но убрал как гематомы, так и все следы синяков. В общем, полностью излечился. Только все работы закончил под утро, всю ночь возился. И решил выспаться, а уж как проснусь, дальше двину.